Алексей Сватковский. Игра хаоса. Книга 10 Подъем к бездне. Часть Первое. Пролог. Город двойной спирали, дом змеи, зал торжеств. нак наслаждался моментом, пожиная плоды вложенных усилий ему и его дому, принесшему Альянсу Победу сразу в двух номинациях турнира этого тысячелетия, Досталось право стать принимающей стороной в праздновании успеха руководством их блока. Дом летящих же, не скупясь, организовал торжества для обычных игроков. Город гудел и веселился. Еще бы! В двойной спирали так давно не отмечали славных побед, а тут сразу второй раз за большой цикл и поводом опять стал его дом. Никрис «Багровое пламя» влетел первым и, осторожно работая крыльями, замер напротив. За ним медленно втягивались другие лидеры кланов и домов, представители торговых союзов и промышленных гильдий. Недавний триумф серьезно качнул чашу весов в сторону альянса летящих. И многие из тех, кто колебался чью сторону занять в грядущей войне, наконец сделали свой выбор. Но турнир многое даровав немало и отнял безжалостной косой пройдясь по рядам Владык. Теперь после гибели тысячи рылова место лидера альянса внезапно стало вакантным, породив множество споров по поводу того, кто сможет его заменить. Шепчущий, слегка прикрыв глаза, внимательно вглядывался в лица входящих. Язык тела может многое сказать о разумном, выдать истинные мысли и чувства, если, конечно, уметь его понимать. Нак умел. Многие годы, проведенные за изучением анатомии видов, анализом проведения и психологии различных рас, приносили свои плоды. Он видел... Большинство гостей собралось сегодня явно не ради пира, торжеств и поздравлений. К примеру, нервное подергивание кончиков крыльев Маасари показывало едва сдерживаемое им нетерпение и сильное раздражение от происходящего. Никрис, заменивший Тысячекрылова на посту лидера Великого дома, до последнего надеялся занять и его место во главе Альянса, но не получилось. Другие дома и кланы, входящие в Союз, отказались даже рассматривать эти притязания, несмотря на его 53-й уровень и титул владыки. Нагу даже вмешиваться почти не пришлось. В этот раз он позволил себе побыть в стороне, лишь наблюдая за происходящим. Чуть вдали, прячась за спинами присутствующих, стоял другой претендент — Хотреш. Массивный свинолюд в костюме из дорогой зеленой ткани. Он злобно жевал угощения, что были щедро расставлены вдоль стен, и периодически перекатывал во рту толстую сигару. Всем своим видом выражая неприятие сложившейся ситуации. На его медальоне, переливаясь тусклым светом, тоже горела корона владыки. Лидер торгово-производственного клана заметно потратился в ходе борьбы за место главы альянса, всерьез рассчитывая, что звонки, дайны, обещания скидок и торговых преференций расчистят для него дорогу на самый верх. И теперь он просто не мог сдержать клокочущую в нем ярость. «Проиграть тому, кто даже с тобой не боролся, было вдвойне унизительно!» Шепчущий, чуть приоткрыв глаза, с усмешкой посмотрел на него. Секундное противостояние, и свинолюд первым опускает взгляд. «Не тебе со мной тягаться», — мысленно усмехнулся Наак. И то, что ты смог пережить испытание смеющегося господина, не меняет ничего. Клеймо труса, горящее на твоём медальоне рядом с короной, красноречивее любых слов. И его не смоет ни блеск дайнов, ни глупые слова обещаний. Твоя репутация говорит сама за себя». Никто не доверит управления бойцами и общее руководство альянсом в войне тому, кто последний раз покидал пределы двойной спирали чуть ли не сотню больших циклов назад, а свои ранги поднял на истреблении простых смертных, лишь раз вступив в бой с равным по силе рангу». Споры о главенстве начались практически сразу, как только стало известно о гибели тысячи Крылова, даже не дожидаясь окончания турнира. Сборная солянка из домов и кланов с разными, порой противоположными интересами и незаконченными междоусобными конфликтами напоминала плохо управляемый корабль с неопытной командой. Пока капитан был жив, Судно худо-бедно плыло в нужном направлении, но его не стало, и экипаж тут же перессорился между собой за освободившееся место. Не успело то остыть. Кто и в какой момент впервые предложил кандидатуру Нага, не знал даже он сам. Шепчущий еще отдыхал у себя дома после прошедшего испытания, А его имя все громче звучало на собрании Совета Альянса и в кулуарах. В конечном итоге оно заглушило собой все. Из Вон Дайна в Хотреша, пытавшегося по привычке напором и угрозами добиться своего, и легкие трепыхания Аникриса, что едва возглавил дом летящих и теперь старался сохранить головенство над Альянсом для своего клана, но... Дайны не заменят погибших бойцов, не вернут утраченные карты из рук противника. А пустые обещания не помогут сохранить за тобой позиции в двойной спирали и не защитят от атак Дома Ящеров. Лидеры кланов не были глупцами, поэтому и занимали места во главе своих объединений. Их глаза устремились в сторону того, чьи поступки все уже сказали громче любых слов слава ее незримый флерор буквально окружал фигуру шепчущего дважды чемпион турнира тысячелетия вернувшись с знамя сохранивший и буквально из пепла возродивший дом змеи умелый политик и воин тот благодаря кому развиваются над ареной флаги альянса, привлекая новых союзников и устрашая врагов, непримиримый враг ящеров, практически в одиночку истребляющий целые их дома. Кто, если не он? Этот вопрос задали себе многие, и ответа на него не нашли. Плюс восемь. Нак закончил подсчет и удовлетворенно кивнул сам себе. Новички активно вливались в альянс летящих после турнира лидеры их кланов уже присутствовали среди вошедших. Одного из них он поприветствовал легким кивком, как равного среди равных. Новоиспеченный член Совета Старших и глава проводников хаоса, заметив его приветствие, ответил вежливым поклоном, после чего также принялся наблюдать за происходящим. Как только все приглашенные собрались, не дожидаясь начала обычного празднования, вперед вылетел Никрис. Воспользовавшись правом главы самого крупного дома, он, чуть склонив голову, громко произнес «Владыка, мы просим вас стать нашим новым лидером и возглавить альянс» правтиславно и достойно, пока наши общие цели не будут достигнуты, а враги повержены!» Нак выждал несколько секунд, прежде чем заговорить. «То, о чем вы меня просите, — это огромная честь, но и еще большая ответственность, налагающая множество обязательств. Я не вполне уверен в том, что мне это действительно нужно». На его слова отришь, раздраженно фыркнул, не в силах сдержать эмоций Не был бы этот ползучий гад согласен, ничего происходящего здесь и не было бы. К тому же, кто в здоровом уме откажется от подобного? Сосредоточить в своих руках такую власть и силу? Тысячи игроков, послушные твоей воле, колоссальные финансовые потоки — Ресурсные базы целых миров. Конечно, есть и риски, столь же огромные, как и открывающиеся возможности. Теперь именно с Шепчущим будут связывать все успехи и неудачи Альянса. У него не получится отсидеться в тени, как тот почти наверняка планировал в начале войны, предоставив другим таскать для него угли из костра. Но с другой стороны и выигрыш от активного участия может быть намного больше. За эти возможности для себя Хотриш и боролся, но, увы, его кандидатура на фоне Нага смотрелась бледной тенью. Размышления о неудаче отвлекли свинолюда от разговора, И он пропустил этап переговоров, где Никрис вместе с остальными уговаривал Нага принять бразды правления. Но вот они, наконец, перешли к финальному акту этого спектакля. Шепчущий, выйдя в центр зала, торжественно произнес «Я благодарен за оказанное доверие и предоставленную честь. Если таков ваш выбор, Согласен возглавить альянс. Уверен, с вашей помощью и поддержкой мы добьемся всех поставленных целей и низвергнем врагов в пучину отчаяния. Война будет непростой. Наш противник силен, но тем слаще будет победа и богаче трофеи. Я не обещаю вам легких путей и быстрых свершений. Я буду жестко спрашивать за выполнение своих приказов и не допущу трусости и неподчинения. Поэтому тот, кто с этим не согласен, может прямо сейчас покинуть этот зал». Нак внимательно посмотрел на стоящих перед ним лидеров кланов, но никто из них даже не пошевелился, после чего шепчущий продолжил. Мы должны работать и действовать совместно, как единый механизм в достижении общей цели. И тогда, и только тогда достигнем победы. У нашего Альянса гораздо больше сил и возможностей, чем все привыкли считать. При правильном планировании, четких, слаженных действиях надежном прикрытии друг друга мы сможем не просто выстоять в идущей войне и защитить свои позиции. Нет, мы способны на гораздо большее. Если будем непрерывно давить на противника по всем фронтам, лишим его прибыли для финансирования своих операций необходимых ресурсов отдыха и союзников, то даже С меньшим количеством бойцов, взяв качеством снаряжения и подготовки, используя знания и накопленный опыт действительно древних кланов игры, мы сумеем заставить ящеров делать ошибки и отступать, теряя территории и репутацию. Да, это потребует от всех нас гораздо большей самоотдачи, преданности делу, но в итоге мы не просто сохраним текущие позиции. Мы завоюем достойное нас доминирующее положение в двойной спирали и закрепим за собой лидерство на многие десятилетия. Мы будем контролировать лучшие миры игрового поля, заберем себе их сокровища, ресурсы и эмбиент для возвышения — В результате именно наш альянс станет определять основную политику Совета. Это не нам придется беспокоиться о статусе Великого Дома. Пусть ящеры, эти недавние выскочки, захватившие свое нынешнее место предательством на Кейдане, доказывают свое право называться великими. И я со своей стороны... Приложу все усилия, чтобы им этого не удалось. Нас ждет слава, величие и личный рост. Даже спустя века наши имена останутся на страницах истории и будут звучать среди звезд и богов. Сделаем вместе большой шаг к трону нашего владыки. В этом наше будущее. На чтобы достичь подобного результата, нужно постараться и хорошо поработать сейчас. «Прошу!» — Нак указал на овальный стол в соседнем помещении, свободный от яств и напитков. «Проходите и рассаживайтесь. Я хочу обсудить с вами грядущую стратегию нашего Альянса». А отпразднуем чуть позже. Спустя пять часов. Теперь Румия. Над столом для совещаний высветилась проекция планеты, покрытая цветными пятнами, что обозначали контролируемые людьми и инсектоидами территории. Здесь я предлагаю выбрать в качестве наших стратегических союзников объединение людей, железное братство, люди-камня, щит мира и прочее. В отличие от инсектоидов, люди сумели сохранить общее руководство, обладают запасами оружия А-класса, а также некоторыми технологиями для его воспроизводства. Наши разведчики сообщают – о возможности в случае дополнительной помощи со стороны развертывания их производств до серьезных масштабов, что может существенно увеличить потенциал альянса в грядущей войне. Для получения поддержки аборигенов предлагаю помочь ему в зачистке ульев, инсектоидов. Это, помимо обретения союзников, даст нам хороший приток эмбиента, который мы сможем направить вновь, на развитие своих бойцов. Конечно, с инсектами могут возникнуть некоторые сложности, но каждый из их ульев действует практически автономно, подчиняясь собственной королеве-матке, так что больших проблем здесь быть не должно. Мистер Никрис, шепчущий, обратился к лидеру летунов, что парил рядом с ним, внимательно рассматривая проекцию планеты. Прошу вас разработать общую стратегию действий по реализации этого плана. Маасари, ставший в начале совещания мастером войны, ответственным за осуществление боевых операций всего Альянса, согласно кивнул, показав, что услышал Нага. «С обломками же сеятеля предлагаю не торопиться», — продолжил говорить тот, вновь вернувшись к обсуждению действий Блока на Руми. «Нужно каждый из них изучить, проанализировать, и уже потом, исходя из его индивидуальной полезности, решать, есть ли смысл его защищать или лучше ограничиться уничтожением». Хотрыш, с неожиданным для себя интересом слушавший шепчущего, На секунду отвлекся от совещания и, быстро открыв книгу, прочитал сообщение от заместителя. Пару секунд он обдумывал предложенное, после чего написал короткий ответ. И только сейчас с удивлением заметил, сколько прошло времени и как сильно он оказался вовлечен в происходящее вокруг. Инфопланшет, покрытый записями, графики поставок товаров, мониторинг финансовых потоков врага, Три часа назад он неожиданно для себя сделался второй после Нага фигурой в альянсе, заняв место мастера чаш и весов и получив контроль над торговыми операциями и материальным обеспечением. Поведение Нага казалось торговцу странным. Шепчущий не стал замыкать все на себе, наоборот, щедро делился властью, раздавая должности и открывая возможности для всех присутствующих. Словно умелый дирижер, он вовлекал каждого из новоиспеченных подчиненных, умело играя на их властных желаниях, амбициях, старых противоречиях и былых спорах. Наг расставлял всех по своим местам, словно шестеренки, создавая единый механизм. И это внушало уважение. «Старая школа есть старая школа», — задумчиво кивнул сам себе «Хотришь», на миг еще раз взглянув на свои графики. Как бы теперь блок летящего клинка не стали называть за глаза альянсом СМИ, а не альянсом летящих. Раньше «Союз» сказался ему весьма аморфным образованием, неспособным добиться большинства поставленных целей и пытающимся в лучшем случае удержать свое. И если бы не попытки ящеров отжать у него часть рынка, Свинолюд бы вовсе в него не вступил. Теперь же с новым лидером Альянса у Хотреша есть все шансы стать монополистом по целым сегментам рынка, просто убрав лишние фигуры с игровой доски. И эти перспективы вдохновляли, заставив на время отложить планы, избавиться от Нага, подставив его во время войны. Для начала нужно посмотреть что у того выйдет. А пока стоит прислушаться, о чем говорит шепчущий. «Топит лант нока!» Я предлагаю определить нашей основной целью, постаравшись сделать их главным полем битвы. Пока не совсем ясна стратегия дома ящеров относительно этого мира. Но, учитывая численность смертных там и сопутствующие сложности, Подозреваю, что жатву наши противники там организовывать не будут. Скорее всего, ящеры попытаются либо установить взаимодействие с выжившими, либо выйти на контакт со старшими из охотников Тлатнока. Хотя последнее, на мой взгляд, вряд ли возможно, слишком мало точек соприкосновения». А ресурсов всей двойной спирали недостаточно, чтобы накормить голодного бога. Наши действия будут зависеть от их дальнейших поступков, так что пока предлагаю ограничиться отправкой разведчиков. Нам нужно больше информации для определения будущей стратегии. «А что будем делать с адским морозильником?» — уточнил один из лидеров домов. «Насколько мне известно, в покупке этого мира Инию помогал дом ящеров. Думаю, это было не за просто так, и у них есть там свой интерес. А учитывая руины старой цивилизации, ранее населявшей этот мир, кто знает, что они смогут в нем найти?» Нак, чуть задумавшись, согласно кивнул. Информации по этому миру, к сожалению, слишком мало, и его источники внутри дома ящера пока не могли с этим помочь. На данный момент он склонялся к версии, что ящеры просто вложили в это место свободные очки влияния, желая получить на следующем параде миров свою награду за контроль планеты. Но не факт. Учитывая магическую аномалию на континенте, а также тесные связи инея с ледяным господином, здесь могут быть сокрыты какие-то далеко идущие планы. Какие? Это уже другой вопрос, ответа на который пока нет. Видимо, стоит заняться им более плотно, а теперь следует вернуться к более насущным вопросам и продолжить обсуждение дальнейших действий. Спустя семь часов. Наг устало прикрыл глаза, давая отдых изможденному телу. Скоро разум погрузится в долгий сон. И ему необходимо еще многое успеть до этого момента. Боль остро кольнула руку, напоминая о долге. Шепчущий осторожно снял широкий браслет, под которым горела пульсируя рано, Тонкие рощерки разрезов извиваясь и сочась кровью, расползались по запястью, складываясь в нерушимое слово «месть». Он сам вырезал его на запястье несколько дней назад, когда назов крови, посланный им, получил лишь жалкий, почти сразу же затухший отклик от еще нерожденных эмбрионов спящих в инкубаторе на склоне горы. Все-таки та встреча во время испытания не была иллюзией или обманом, созданным смеющимся господином, чтобы разнообразить турнир. Он действительно встретился с тенью брата, а значит, и сказанные тем слова стоит воспринимать серьез. «Конечно!» Нужно еще раз все перепроверить, и его агенты в городе в пустоте уже ищут ответственных за нападение. Наемникам, совершившим налет, не поможет их старое оправдание, что они лишь меч в руках нанимателя. Он спросит со всех и за всё. Каждый, на чьих руках кровь детей его клана, умрет. И судьба как раз дала ему в руки нужный инструмент. Он покажет дома ящеров, что такое тотальная война, а после разъяснит значение многих других слов, например, одного из его любимых — геноцид. Но он будет вырезать их везде и всюду до тех пор, пока ящеры сами не начнут сдирать себе чешую и отрезать хвосты, пытаясь сойти за существ иного вида. Газара хотел спокойно уйти, О, он устроит ему дорогу из алых лепестков. А если чешуйчатая тварь успеет завершить игру, что ж, он отыщет его и за пределами двойной спирали. Так будет даже интереснее. «А пока нужно закончить с этим», — Нак взглянул на инфокристалл со скрытой съемкой совещания. Чуткие приборы записали не только мимику и мельчайшие реакции гостей, но и эмоциональный фон всех участников встречи. Теперь ему нужно изучить и проанализировать все это, чтобы понять, что и от кого стоит ждать. В голове снова слышится звон мелодии почтового сообщения. На столе все еще ждут документы, требующие внимания и немедленных решений. Нак на секунду прикрыл глаза. Так хотелось сбежать от этого всего в долгий сон. Но... Боль продолжала пульсировать в руке, ежесекундно напоминая о месте.